эпизод в Дар-эс-Саламе. Пассажиру в грязноватом полотняном костюме цвета хаки и желтой круглой шляпе с остатками антимоскитной сетки на полях не терпится. Он ерзает на заднем сидении, сучит ногами и тихо бормочет ругательство всякий раз, когда его такси останавливается перед красным сигналом светофора. Когда же машина застревает в пробке на углу Удоу-Стрит и Lamamba стрит терпение пассажира заканчивается совсем. Он выскакивает из машины, бросает водителю три смятых тысячи тысячешиллинговых купюры и несется к цели уже пешком. Дар-эс-Салам город довольно крупный по африканским меркам, но до Москвы ему далеко. Зато здесь у горожанина есть надежный, проверенный столетиями способ борьбы с уличными пробками не уповать на транспорт, а понадеяться на две собственных ноги. Человек в грязноватом хаке перебегает бурлящую мору гору род протискивается между жарким лотком с горящей кукурузой и рыбной лавкой, воняющей тунцом, и мчится напрямую по Биби Тити Мухаммед Стрит. Мимо китайского ресторана, мимо мебельного магазина, мимо приземистого похожего на таксу здания Государственной технической библиотеки. Туда, где за длинным серым забором возвышается угрюмое шестиэтажное здание из белого кирпича, с окнами-бойницами, сине-зелёным национальным флагом Танзании на флагштоке у входа и вывеской City Court of General Jurisdiction. Вот и финиш. Городской суд общей юрисдикции. Наконец-то добрался. Сейчас он им покажет. Все они сейчас пожалеют, что с ним связались. Он им не какой-нибудь черномазый и лошара. Сапэна, кричит он, размахивая замызганной повесткой, и два грозных полицейских в черных беретах с десантными калашами трусливо отшатываются и пропускают его. Расталкивая локтями мужчин в строгих черных костюмах и женщин в черных платьях с длинными рукавами, мистер Кроули влетает в кабину лифта, нажимает цифру 5 и смотрит на себя в зеркало. Ну и видок. Если бы к нему в зал для слушаний влетел такой оборванец, да еще пахнущий сырой рыбой и жареной кукурузой, Аркадий Данилович немедленно приказал бы приставу вывести вон возмутителя спокойствия, а может и впаял бы ему суток пять за неуважение к суду вообще и к его мантии в особенности. Но здесь и сейчас Мистеру Кроули не до дразд скода. Эти перетопчатся, сами напросились. В зеркале он видит отражение и других пассажиров лифта: Трех черных мужиков и одного белого, но с большой пиратской бородищей. Негритосы тактично смотрят в пол, зато пират так и сверлит его тяжелым взглядом. Из-за этого мистера Кроули внезапно начинает бурчать в животе. Глупости причём из-за чьей-то взгляд. Просто с утра он ничего не ел, кроме пары лепешек. И то, что он остался без завтрака, им тоже зачтется. — Чего вылупился на меня, образина? бормочет мистер Кроули по-русски. Пират усмехается и на миг намиксудье чудится, будто белый танзаниис понял его слова. I don't understand, вежливо откликается бородач. Да нет же, чепуха, показалось. Understand он, видите ли, продолжает злиться мистер Кроули, но уже про себя. Все вы тут андерстенды, целая страна тупых андерстендов. Только вчера слезли с пальмы, а сегодня уже все равны перед законом. Дорогино на, на вас нет. Пал Палыч, царство ему небесное, вправил бы вам мозги, объяснил бы, есть те, которые равнее и заранее выше дурацких подозрений. Как они осмелились даже подумать, что за рулем мог быть я? С этими мыслями мистер Кроули выскакивает на пятом этаже. Кабинет номер 12, куда ему надо попасть, находится в конце коридора, а у его истоков ближе к лифту. На постаменте возвышается металлическая статуя. И поскольку находится она не где-нибудь а в здании суда, Аркадий Данилович понимает: баба из металла, аллегорическое изображение правосудия. Моделью для скульптора послужила, как видно, тетка, вроде Айши, прислуги мистера Кроули. Поэтому Фемида по танзанийски похожа не на статную богиню древних греков, а на пузатый бочонок с весами в одной лапке и мечом в другой. Машинально замедляя шаг, Судья про себя отмечает, что повязка на глазах богини отсутствует. Вот это правильно, это по-нашему. Правосудье должно носить на лице не повязку, а маску, как у ОМОНа. а лучше балаклаву с мелкими прорезями для глаз. В ней не слишком удобно отправлять судопроизводство, зато надежно, как в танке. Ты видишь лица всех вокруг, а твое — никто. И почему в Минюсте не додумались до такой очевидной вещи? Может быть, тогда Аркадию Даниловичу не пришлось бы так поспешно сбегать. Судья кульмашонок делает шаг и вдруг чувствует, что пол подпрыгивает и резко уходит у него из-под ног. Что еще за шутки? Кто посмел его толкнуть? И с какой стати он вместо того, чтобы двигаться по коридору дальше, валяется на полу и смотрит на мир снизу вверх. Проклятие, его уронили. Нет, он сам упал. Спина чувствует нехорошую вибрацию. И что скверно, не только спина и прочие части его тела, Танзанийское правосудие тоже, наверное, ощущает толчки и начинает угрожающе покачиваться на постаменте. Куда? Не сметь железяка! лезяка, знай своё место. Почему никто здесь не подумал, что будет так трясти? От чего не прибил, не приварил, не приклепал хрен статую к постаменту. И на кой она вообще им сдалась? Видимо, по-другому не смогли распилить госбабло из бюджетных статей наглядная агитация и пропаганда танзанийских традиционных ценностей. В уши ввинчивается громкая пожарная сирена. Хотя это никакой не пожар, а просто здание ходит ходуном. Надо вставать и сваливать отсюда или хотя бы отползти подальше, думает судья. Ведь хреновина раскачивается все сильнее, и уже совсем скоро эта мысль неуклюже, как перевернутый жук. Она шевелится в его голове слишком медленно, и к той секунде, когда завершается словом упадет, правосудие падает с постамента на кульмашонка. Бух! Судья Синтина зажмуривается и задерживает дыхание, готовясь, что будет раздавлен в лепешку многотонным африканским идолом. Но чудо! Бочкообразная богиня, подмявшая Аркадия Даниильовича, оказывается легкой. Спасибо добрым танзанийцам за то, что сэкономили на материале и сделали железную бабу полой внутри. Теперь он их обнаглевших скотов засудит все непременно. Перед глазами мистера Кроули проплывает приятнейшее видение. Иск с огромным количеством нулей. О, как они поплатятся и это уже не только моральные страдания и ущерб репутации, но и подымай выше, реальная травма и физические страдания. С точки зрения денег считается самой выгодной статьей в любом гражданском кодексе, и в этом обезьяннем тоже наверняка. Масса процессуальных возможностей для юриста. Судья пытается отодвинуть себя богиню, но обе руки его не слушаются. А, это уже переломы конечностей. то есть долговременная потеря трудоспособности и реальная угроза жизни. Для гражданского иска вообще идеально. Мистер Кроули не просто разорит, он порвет на клочки весь этот суд, этот город и всю эту поганую страну. Но сперва, конечно, следует оценить нанесенный ущерб, соображает судья. И поэтому надо все же постараться встать или хотя бы сдвинуться с места. Кульмашонок делает попытку шевельнуть головой и только теперь чувствует под своим подбородком что-то холодное и жесткое. Скосив глаза к переносцу, он неожиданно понимает, что это рукоятка меча. Почему меча? Откуда меча? Ведь если здесь у горла торчит рукоятка, значит, его лезвие Аркадий Данилович хочет крикнуть. Не может. Пытается сглотнуть — не получается. Старается пошевелиться, бесполезно. Меч тан за низкой Фемиды по рукоять вбитый в горло крепко пришпиливает его к полу. Вместо соблазнительных нулей на глаза Судьи наплывает тяжелая чернота, и за нее мысли путаются. Иск? Какой иск? Он не истец. Он вообще не человек. Он тропическая бабочка, такая красивая и такая мертвая».